Язык – медиа. Изучая систему функционирования медиакультуры, нельзя обойти такую сферу исследования, как семиотика. От греческого «семиотике» – знак-признак, наука о языке, ставшая одним из главных открытий XX века. Предметом семиотики являются любые объекты, которые могут рассматриваться в качестве языка. Язык – это знаковая система, посредством которой осуществляется человеческое общение на самых различных уровнях, включая мышление, хранение и передачу информации и тому подобное. У истоков семиотики труды философов начала 20 века Ч. Пирса и Ф. Д. Сосюра, которые первыми исследовавших природу языка, э, в результате э, чего начинает складываться новая научная дисциплина, изучающая все знаковые системы. Как самостоятельная наука, семиотика возникла в 1950-е годы и на пересечении структурной лингвистики, кибернетики и теории информации. Это был период, когда интенсивно развивались массовые средства коммуникации, особенно печать, радиокино и телевидение. Большой вклад в развитие науки о знаковых системах культуры внесли многие отечественные и зарубежные исследователи Р. Арнхейм, А. Базен, Р. Барт, А. Греймас, М. Бахтин, В. Библер, Ж. Бодрияр, Л. выготский К. Левистрос, Я. Линцбах, Ю. Лотман, Ю. Криссева, Ж. Пиаже, Ю. Тынянов, У. Эко, Р. Якобсон, М. ямпольский и другие». Методы, предложенные ими, применимы и для анализа медийной культуры. С информационно-семиотической точки зрения, медиакультура предстает в трех основных аспектах, как система артефактов от латинского арта, искусственный и факту сделанный, система символов и знаков. А всякая система, служащая целям коммуникации, утверждает Ю. М. Лотман, может быть определена как язык, Применяя методы лингвистики в исследовании языка, произведение искусства Эл Лотман, как известно, доказал, что любые культурные явления следует рассматривать самостоятельно как тексты, содержащие информацию и смысл. Поскольку у Ю.М. Лотмана текст – понятие многозначное, то с точки зрения современной медиакультуры имеется в виду не только письменное сообщение, книга, газетная или журнальная статья, но и любой носитель информации, к примеру, кино, теле или видеофильм, телепрограмма или клип, сайт интернета и так далее. Медиатекст прошел свой путь эволюции, как и вся система массовых коммуникаций – Культур-типология МакКлюина, приведенная нами, позволяет предположить, что новые медиа возникали каждый раз как способ реализации двух важнейших потребностей человека. Они обещали большую свободу выбора и свободу взаимодействия в окружающем человека мире. Таким образом... Различные медиа изобретались и совершенствовались с мыслью о доставке разнообразной информации массовой пространственно рассредоточенной аудитории. поэтому их продукты рассматриваются как продукты маскульта аттракционов, если вспомнить термин с эйзенштейна или массовых удовольствий, если воспользоваться термином f авчука. Потребность в массовой трансляции эмоциональных смыслов вызвала их к жизни. Задача эта и ныне эффективно ими выполняется. Итак, специфика медиакультуры – это знаки и совокупности знаков, тексты, в которых зашифрована социальная информация, то есть вложенная в них содержание знания «смысл». И из этого следует, что понимать то или иное явление культуры значит читать его невидимый субъективный смысл. Только осмысленный текст становится фактом культуры. Согласно учению М.М. Бахтина, текст может быть идеологичным, правда, в том случае, когда у него есть опора, единство сознания и единство говорящего «я», которые гарантируют истинность той или иной идеологии. Тем самым, Как констатирует Ю. Кристева, последователь Бахтина, в области лингвистики и семиотики, Бахтин намечает важнейшую границу между идеологией и текстом. Правда, по ее же мнению, текст полифонический не имеет собственной идеологии, ибо у него нет субъекта идеологического. Это особое устройство, площадка, на которую выходят разные идеологии, чтобы обескровить друг друга в противоборстве». Для соотношения текста и реальности кристива предполагает такой императив. Высказываемый и коммуницируемый смысл текста, она его называет структурированный фенотекст, проговаривает и репрезентирует то революционное действие, которое производится посредством означения при условии его эквивалента на сцене социальной действительности. Отсюда вывод Кристева. Таким образом, текст обретает двоякое место в порождающей его реальности, в материи языка и в социальной истории. Вообще, труды Ю Кристевой по семанализу стали в свое время сенсацией еще и потому, что она ввела в семиотику термин «интертекстуальность», ключевой для постмодернистской эстетики, означающий особые идеологические отношения текстов, которые строятся как мозаика цитат. Кристевый принадлежит еще два термина – «фенотекст» и «генотекст». Фенотекст это готовый, твердый Иерархически организованный Структурированный семиотический Продукт, обладающий вполне Устойчивым смыслом Фенотексты это реально существующие Фразы естественного Языка это любые словесные Произведения, они предназначены Для прямого воздействия На партнеров по коммуникации Фенотекст, однако, это всего лишь Авансцена семиотического объекта За ним скрывается вторая сцена Эту вторую сцену Кристева называют генотекстом. Генотекст – это неконструированная смысловая множественность, обретающая структурную упорядоченность лишь на уровне фенотекста. Бартовское понятие произведения в целом соответствует фенотексту у Кристевой, а текст – кристевскому генотексту. Так, по Барту, это неустойчивый знак – а условия его порождения – это питательная среда, в которую погружено произведение. Переплетение и взаимообратимое движение кода в тексте Барт обозначил термином «письмо», а акт погружения в текст письма – термином «чтение». Можно согласиться с Г.К. Костиковым, что по Барту письмо – это предметившаяся в языке идеологическая сетка, которая... Та или иная группа, класс, социальный институт помещают между индивидом и действительностью, понуждая его думать, в определенных категориях замечать и оценивать лишь те аспекты действительности, которые эта сетка признает в качестве значимых. В невинном, на первый взгляд, феномене письма Барт сумел разглядеть общественный механизм, институт, обладающий такой же силой, как и любое другое общественное установление». Итак, тексты медиакультуры, кодифицируя реальность, сохраняют социальную память, при этом знаковая система у каждой группы видов медиакультуры своя. Для начала попробуем дать определение такого понятия как знак. Вот как его трактует современная социальная философия. знак Это предмет, служащий замещению и представлению другого предмета, свойства или отношения, и используемый для хранения переработки и передачи сообщения. Знак – это интерсубъективный посредник структур-медиатор в обществе. Но для того, чтобы знаковая система функционировала, необходим код – обозначение совокупности правил или ограничение обеспечивающих деятельность. Код должен быть понятным для всех участников коммуникативного процесса, и поэтому носить конвенционный характер. Существует определенное различие между письменными аудиовизуальными и визуальными аудиовизуальными знаковыми системами.